Глава восьмая. Джордан. Джордан бодро сбежал по лестнице на первый этаж. Сейчас бы в ледяное озеро нырнуть. Или хотя бы принять контрастный душ. Но до горного озера к ураганному хребту они доберутся поздно вечером. А душ, когда за дверью полуголая соблазнительная жена, однозначно закончится сексом. Сейчас главное не давить на лиф и не вынуждать ее делать ничего такого, о чем она пожалеет или будет стыдиться. Вообще ее не касаться, пока она его не вспомнит, не вариант. Он хочет ее так, что от одного взгляда сводит судорогой мышцы, а эрекция становится перманентным состоянием. Он вспомнил их эротические игры, когда они только начинали встречаться. Оливия сдавалась постепенно, подпуская его с каждым разом чуть ближе. И он с ума сходил от предвкушения самого главного. «Можно что-нибудь из этого повторить? И волк будет сыт, и овца цела». Почти. Черт, завоевывать эту неприступную крепость снова будет волнительно, конечно. Но ведь она уже принадлежит ему. Она от него беременна. Ближе быть просто невозможно. Надо, чтобы она прочувствовала это. Он прошел на кухню, не успел достать турку и банку с молотым кофе, как входная дверь хлопнула. Джордан, Лиев, дети, вы где? Невысокая пышная женщина средних лет вихрем пронеслась из холла в гостиную. «Глория, я здесь», – спешно отозвался он. Миссис Адли вела хозяйство у Томаса Брауна, дяди Оливии, больше двадцати лет и по праву считалась членом семьи. Хотя и семьи-то, как таковой, у мистера Брауна не было. Только единственная дочь, Элла. Но она очень давно пропала, еще в конце девяностых. С тех пор он жил один. И самыми родными считал пожилую пару Маккиненов из Шотландии, которая воспитывала детей своего погибшего сына, Оливию и Лэндона. Они проводили в этом особняке на Гриншеттере почти каждые каникулы. И даже странно, что Джордан и Лив не познакомились раньше, а только в этом году. Джордан несколько лет посещал местную среднюю школу. Потом, уже учась в университете, проектировал и достраивал южное крыло Дипфудского архива. Хотя ничего странного. Пару лет назад она еще была несовершеннолетней. Ему ее и пальцем трогать было бы нельзя. Поэтому все даже к лучшему. Оливия выросла. поступила в художественный колледж при Эдинбургском университете и, скорее всего, перестала бы часто навещать старого друга семьи в Америке, если бы не трагические происшествия три месяца назад, которые вынудили ее оставить кампус в Эдинбурге и привели ее, в конце концов, в ущелье ураганного хребта, к Джордану. «Здравствуй, Глория!» Она бросилась ему в объятия и чуть не снесла его вместе с кухонным островом нахрен. Это ростом она едва доставала ему до груди. А в ширину она и внешне, и темпераментом напоминала ему теску бегемотиху из мультика «Мадагаскар». «Как наша девочка?» «Отдыхает наверху. В новостях весь день показывают место аварии. Мы чуть со страха тут не померли. Обе машины же в смятку». «Все обошлось, не волнуйся. Просто какой-то пьяница». Джордан усадил ее на высокий стул и вернулся к турке. Стал задумчиво отмерять кофе. «Пьяница, как же!» Это ты журналистам будешь рассказывать, а мне давай всю правду». Он обернулся и пристально взглянул на нее. «А где, кстати говоря, мистер Браун? Вчера, как позвонил твой брат Ен и сказал, что с вами все в порядке, он куда-то сразу засобирался. Вещи в сумку покидал, билеты заказал и был таков». «Билеты?» «Угу. Сказал, что оставил для вас троих, тебя, Оливии и Лэндона, письма, а для тебя еще какие-то бумаги в сейфе. Пойди посмотри». «Интересно. Для Лэндона и Лив понятно. Они ему словно родные внуки. А ему он что оставить мог? И почему так таинственно уехал, не попрощавшись?» «Присмотришь?» — кивнул Джордан на плиту. Вытер спешно руки полотенцем и отправился в кабинет хозяина. Вошел и зажег торшир в углу. Сейф действительно был приоткрыт. Внутри оказалась пухлая кожаная папка и несколько запечатанных конвертов с посланиями. Джордан бережно вынул содержимое и разложил на массивном дубовом столе. «Ну что там?» — прогремела Глория, появляясь на пороге. «Кофе твой я выключила, если что». «Здесь для тебя письмо тоже есть. Держи». «Похоже, он надолго, да?» «Угу». Джордан нахмурился, вчитываясь бумаги, предназначенные для него. «Если не насовсем». «Что это?» Дарственный на этот особняк, типографию Брауна в земли». На твое имя? Да. Ни Лэндона, ни Лив? Твое? Но с какой стати? Сам хотел бы знать. Нет, дорогой мой, здесь что-то нечисто. Ты познакомился с Томасом пару месяцев назад, когда собирался жениться на Оливии. А он тебя знает с малолетства. Помнишь, когда эта дрянь Блэр Мерфи обвинила тебя в изнасиловании? Это же Томас дело замял. Подключил все свои связи, и то истории не дали ход. «Я не знал, что это он, Глория. И я не насиловал Блэр. Она сама сделала все, чтобы только... Ой, даже слушать про эту паршивую девку не хочу!» Джордан сгреб документы обратно в папку вместе с письмами. «Знаешь что, дорогой, я подозревал, что неспроста старый лис к тебе проникся, а вот теперь и вовсе уверена, что-то тебя с Браунами связывает». «Представления не имею, что это может быть», — честно ответил Джордан. «Открывать сейчас не будешь?» «Домой вернемся, открою». Он положил все на место и прикрыл дверцу сейфа. Интересная вырисовывается картина. Можно понять, почему Томас оставил Джордану бизнес. Лен и Лив вряд ли бросились бы принимать дела сейчас. Так что с типографией все ясно. Но недвижимость? Почему не Оливии в наследство после своей смерти? Почему Джордану и именно сейчас? Он направился в кухню, Глория двинула за ним. «Фу, как же пьешь ты такую гадость!» Она попробовала сваренный Джордан кофе. Он усмехнулся и вынул из холодильника молоко, придвинул бутылку к ней. «Люблю крепкий черный. Глория бухнула в кружку три ложки сахара и теперь задумчиво размешивала его. «Скажи мне, ты хоть что-то понимаешь? Что происходит?» «Если вкратце, на меня и мою жену кто-то совершил покушение. Те, кто был в машине, выжили. Они сейчас у меня, в ущелье». «Вернемся вечером домой, узнаю, кто это организовал». Дай-то бог». «Есть еще кое-что. Лив сильно пострадала в аварии. Я испугался за ее жизнь, за ребенка, и мне пришлось мешаться». «Ну, конечно, это понятно. Я так и подумала, будь на вашем месте обычные люди, они бы не выжили в такой мясорубке». «Именно». «Ну, главное, все закончилось хорошо ведь». «Не совсем, Глория. Есть последствия». Оливия не помнит, что было в последнюю пару месяцев. Помнит, как брат отправил ее сюда на Гриншеттер после гибели их деда и бабки. А после ничего? Боженька! Она не знает ничего обо мне. Не знает, кто на самом деле были наши предки. И как же теперь? Буду оберегать ее от этой информации. Дозировать ее, чтобы не ввергнуть снова в шок. Да, правильно. Ей лишний стресс ни к чему сейчас, бедняжка. Они несколько минут посидели в молчании. Глория вертела в руках письмо Томаса, но открывать не решалась. «Послушай, может быть так, что на вас покушались те же, кто пытался три месяца назад убить Оливию с бабкой и дедом в Шотландии?» «Может и так оказаться. Вечером узнаю, говорю же». «И куда ты их потом?» Джордан промолчал, бросив на женщину хмурый взгляд. Убьешь что ли, Джордан?» «Глория». По их вине чуть не погибла моя беременная жена. Ну, сделай их идиотами. Личность сотри, в конце концов. Индейцы этого, как его, не помню, вождя бывшего Тускароров, Ты же пожалел? А он, между прочим, твой эко-отель дотла сжег. Не пожалел. Рядом были жена и сестра. Считай, ему просто повезло. Да и бунт среди индейцев был мне ни к чему. «Джордан!» — страдальчески протянула Глория — «Не уподобляйся своему отцу! Не будь жестоким!» Я должен защитить жену и ребенка. Я в ответе за весь клан фрейзеров. Поэтому показательная казнь будет вполне адекватным ответом на попытку убийства. Я более чем уверен, это лишь начало.